Глава третья. Тот, кто обнаружил труп. «Иногда они возвращаются», — шепнул Макар Клавдию Мамонтову, пока они ждали, когда оперативники приведут сына Лаврентьевой в квартиру. «На место убийства, потому что им кажется, что они что-то позабыли. Какую-то важную улику, которую надо забрать. Или же чтобы их ДНК появилась на месте убийства для запутывания расследования» поэтому они возвращаются и разыгрывают из себя того, кто первым обнаружил труп. «Они семья, мать и сын. Он бывал здесь, его ДНК и так есть в квартире», тоже шепотом ответил Клавдий Мамонтов, неугомонному другу всезнайки. «Гущин не потому так поступает. Обычно подобного не делают. Свидетелей и родственников на место убийства не допускают. А наш правило нарушает специально». Зачем? Он сам хочет посмотреть его реакцию, публичную реакцию сына на убитую мать, в присутствии всей опергруппы. Сын Анны Лаврентьевой Алексей оказался внешне ничем не примечательным молодым человеком, самым обычным, каких немало. Лет двадцати восьми, худой, высокий. «Мама!» Он сразу ринулся к трупу, вокруг которого уже хлопотали эксперты, упаковывая его в пластиковый мешок. Лицо его исказило гримаса, боль. Да, ее было в избытке. Но Клавдию Мамонтову, внимательно наблюдавшему за парнем, показалось, что кроме боли присутствовало и нечто еще. Тщательно скрытое любопытство, смятение, страх и... облегчение. Полковник Гущин наблюдал за реакцией. Он сразу преградил парню дорогу. «Считаем, что вы ее официально опознали». «Это ваша мать, Анна Сергеевна Лаврентьева?» «Да, она, мама. Я же ее нашел здесь. Я сразу позвонил в полицию», — фальцет Алексей Лаврентьева дребезжал. «Пройдемте в вашу комнату», — предложил Гущин и под неодобрительными взглядами чугуногорских полицейских демонстративно кивнул Мамонтову Макару за мной. Они оставили экспертов-криминалистов заканчивать осмотр. «Что произошло?» — спросил полковник Гущин Лаврентьева, плотно закрывая дверь в комнату, чтобы им не мешали. «Я так понимаю, вы с матерью в данный момент не живете?» «Нет. Мы с женой снимаем квартиру в Жуковском. К матери я заезжал время от времени. Мама, я никак в себя не могу прийти. Что же это? Грабитель? Вор?» «Но когда я вошел, вроде все было в порядке в прихожей и в комнатах, а вот на кухне...» «Мама...» «Мама...» Он повторял снова и снова, и с разными интонациями. «Отчаяние, боль...» искренние или наигранные. Клавдий Мамонтов затруднялся определить. Макар мог бы помочь. Он актер по жизни и четко улавливает эмоциональную фальшь. Однако Макар сосредоточенно молчал слушал, смотрел. «Итак, признаков ограбления вы не увидели. Но, может, все же из квартиры что-то пропало? Что-то ценное? Вы не смотрели, не проверяли?» — осведомился Гущин. «Я ничего не проверял. Я вообще боялся что-либо трогать. Я сразу позвонил в полицию. Потом жене. Даша позвонил. Она позже приехала, но ваши сотрудники даже не позволили нам поговорить. «Таковы правила. Вы открыли дверь своим ключом?» — продолжал спрашивать Гущин. «Конечно, у меня ключи, это же и моя квартира тоже. Я весь день звонил матери, то есть маме. Она не отвечала, и я начал волноваться, мало ли, решил приехать». Лаврентьев произнес слова «мать» и «мама» разным тоном, первое почти безразличным, а вот затем словно спохватился, добавил горечи в интонацию. Ваша мать чем-то болела, раз вы встревожились? Нет, она не болела. Она пила? Прямо спросил полковник Гущин. Парень глянул на него и вспыхнул. Нет-нет, что вы, с какой стати? Как это пила? Злоупотребляла алкоголем? Нет, да нет же. Сын защищал мать. Разрешите ваш мобильный посмотреть? Полковник Гущин протянул руку. Парень достал из кармана джинсов смартфон и протянул его Гущину. «Пожалуйста, у меня нет пароля. Смотрите, вот мои звонки матери». Макар через плечо Гущина тоже заглянул. «Пять раз звонили вы ей сегодня, и поздно вечером решили приехать. После работы как освободились?» — уточнил Гущин. «Я сейчас временно не работаю, наш магазин закрылся». «Магазин чего? Где?» «В торговом центре в Жуковском». Магазин спортоваров. А ваша жена работает? Нет, тоже потеряла работу. Их бутик владелец закрыл, обанкротился. Там же, в торговом центре. То есть вы оба сейчас безработные? Да. Лаврентьев опустил голову. И снимаете квартиру. А чего с матерью не хотели жить в таких обстоятельствах? Все экономия средств. А квартира ваш просторная. «Всем места бы хватило». Полковник Гущин задавал свои вопросы спокойно, житейски. «Квартира деда и бабки — наше наследство. А мы с женой всегда желали жить отдельно. С матерью, с мамой было непросто Даше сосуществовать. Свекровь и невестка?» «Типа того», — Лаврентьев отвечал нехотя. «На что жила ваша мать? Где и кем она работала?» На складе медоборудования для сети зубных клиник в Жуковском. Она ездила на электричке. Склад круглосуточный и график удобный. Сутки дежурила, двое отдыхала. Сутки работала и двое пила втихаря дома, подумал Клавдий Мамонтов. Судя по всему, ваша мать сама впустила своего убийцу в квартиру, заметил полковник Гущин. Она была столь доверчивой, всем дверь открывала. «Нет, что вы, она даже газовщиков порой отказывалась пускать. Она так просто людям не верила». «Ну, тогда, значит, убийцу она хорошо знала и не боялась его». Гущин внимательно смотрел на парня. «Логично, правда?» «Мы станем проверять весь круг ее знакомых, друзей и родственников». «У матери нет друзей, и подруг тоже. С мужчинами она встречалась?» «Она же пожилая». Полковник Гущин, который сам был моложе потерпевшей всего на два года, хмыкнул. «Да, ясно с этим. Ну а ваши родственники?» «У нас есть только тетка Женя, двоюродная сестра матери, Евгения Лаврентьева. Она живет в Бронницах на озере. Ей муж бывший дом хороший оставил после смерти. А адрес, пожалуйста», — попросил полковник Гущин. Лаврентьев продиктовал, и Клавдий Мамонтов записал в свой смартфон. «Осмотритесь в комнате, все на месте?» — спросил Гущин. Парень огляделся, нехотя, словно бы, и кивнул. «Пройдите в другую комнату, в прихожую». Гущин открыл дверь и кивнул оперативнику. «Все, тоже внимательно проверьте, все ли на месте. И, кстати, где телефон вашей матери?» «Что?» — парень обернулся. «Мобильный? От городского она давно отказалась, чтобы не платить». «Я не знаю, а что, мобилы нет?» «Нет, но он ведь был, вы ей звонили, и телефон не отвечал». Лаврентьев пожил плечами. Комнату матери он осмотрел опять как бы нехотя в присутствии полицейских и сообщил, что вроде ничего не пропало. Когда его увели из квартиры, Гущин распорядился, чтобы он пока ждал в полицейской машине на улице. Оперативники, производившие обыск, показали то, что нашли сами. Портмоне Лаврентьевой с пятью тысячами и картой Сбербанка. Кроме того, в шкафу среди постельного белья они нашли косметичку, а в ней перетянутые резинкой пачки денег. В одной – двести тысяч и в другой – пятьдесят тысяч. В серванте под стопкой тарелок обнаружилась еще одна перетянутая резинкой пачка купюр – пятьдесят тысяч. Клавдий Мамонтов счел это сбережениями Анны Лаврентьевой на черный день, а полковник Гущин распорядился обработать купюры на предмет обнаружения дактилоскопии. «Мне здесь надо закончить с осмотром», объявил он Клавдию Мамонтову и Макару. «Спуститесь вниз и переговорите с женой Лаврентьева. Клавдия, включишь видеосвязь для меня, чтобы я был в курсе, чего она там покажет, и потом плотно займемся соседями». Клавдий Мамонтов снова достал смартфон. Так, по видеосвязи... Они уже прежде работали с полковником Гущиным, который тяжко, почти смертельно переболев, никак не мог преодолеть свой постковидный синдром, и страх заразиться снова. Для преодоления того страха потребовались радикальные меры. Фактически Гущин добровольно пошел на то, чтобы пожертвовать собой, своей жизнью. Он спас дочку Макара Августу. Примечание. Подробно об этом рассказано в романе Татьяны Степановой «Перекресток трех дорог». Но преодолел ли он свой внутренний страх до конца? Этот сложный вопрос Клавди Мамонтов пока еще для себя не решил.